Глава шестнадцатая «У тебя что, мотор внутри?» — воскликнул АЭС, перекрикивая рев бензопилы. Юго с энергией, граничащей с яростью, распиливал заготовленные накануне бревна. «Нужно разрядиться. Вижу. Старайся не забывать о правилах безопасности, особенно о положении тела по отношению к пиле, окей? как не хочется, чтобы в порыве гнева ты срезал себе все мясо с голени». через несколько минут А я вернулся к сути вопроса. — Ты из-за бабы? Часто мужики так бесятся из-за баб. — Нет, из-за себя самого. — Я бы не прочь, чтобы ты угадал, но... — Нет, на этом разговор закончился. Выбиваясь из сил весь вторник, к ужину он почувствовал себя бодрее. Он знал, что это просто вопросы времени и терпения. Он больше не был призраком, оказавшимся на земле проездом. Он вновь контролировал свои эмоции, интересовался другими людьми, вновь обретал способность иронизировать, и самое главное, к нему возвращались желания, даже если он не мог пока их удовлетворить. Вскоре ущерб, нанесенный расставанием с Люси, станет не более чем воспоминаниями, едва заметными затянувшимися шрамами на его душе. А пока он должен относиться к себе терпимее. Для начала... Не загонять себя в депрессуху. Только вот эпизод в бассейне соднил, как заноза. Секс на одну ночь, чтобы снова почувствовать себя женщиной, как рыба в воде. Забавный получился каламбур. Уже неплохо. Весь день он колебался, не решаясь попытать счастья в последний вечер Алисы. Развлечься. Доказать себе, что все системы работают нормально. Обрести былую уверенность. Но, вернувшись в квартиру, понял, что не станет этого делать. Побоялся получить отказ. Опасался последствий. Оказаться не на высоте. Нет, даже хуже. Убедиться, что на самом деле желания у меня нет. Даже Люциен Строфа и его поместье вылетели у него из головы. Ему было все равно. У него просто не хватало душевных сил, чтобы беспокоиться об этом. Сегодня ему не хотелось ужинать в одиночестве и он надеялся что в столовой будут хотя бы лили эксхел или даже тик и так как он прозвал армана и пола вся компания сидела за одним столом за исключением старшего поколения которое как обычно отсутствовало. людовика и аэс тоже не было и алисы заметил его они ужинали развлекаясь обычной перепалкой между водопроводчиком и электриком и Юго заметил что лили похоже кого то ждет тебя с кем то встреча Я жду Алису, она должна подойти, чтобы договориться на завтра. Я повезу ее на вокзал. Вспомнив о своеобразной манере вождения инструктора по лыжам, Его мысленно пожелал Алисе мужества и удачи, чтобы они добрались до долины целыми и невредимыми. Все немного задерживались. Арман поделился с Мерленом косяком, не заботясь о детекторах дыма. — Это я их устанавливаю, — ухмыльнулся электрик. — Могу настроить, чтобы работали в холостую. И открою секрет. Хорошая трава не звенит, поэтому ее и можно распознать. Дальше последовал цирковой номер. Он залез на стол и, несмотря на протесты Лилии и Эксхэла, стоял там, пока не запищала сирена. Все замерли, опасаясь последствий, но Арман предусмотрительно отключил ее от остальной системы, и пожарная сигнализация не сработала. Его мыл на кухне посуду, и когда все разошлись, туда заглянула лили Она не заходила, пока меня не было. «Алиса?» «Нет». «Окей». «Тогда пойду к ней в комнату». «Я с тобой», — сказал он и выключил воду. Руки все еще были в белой пене. Все что угодно, лишь бы не оставаться одному в своей постели. «Наверное, перепил кофе», — подумал Юго. Его тело было словно заряжено током, а мысли неслись, как угорелые. К своему огромному удивлению, он обнаружил, что квартира Алисы не только находится в том же здании, что и его, но даже на том же этаже, только в другом коридоре, на западной стороне. «Если бы я знал...» «Если бы ты знал, то тем более ничего бы не сделал», — заговорил в нем здравый смысл. «Нужно перестать использовать условное наклонение, за которое он слишком сильно цепляется». Лили легко ориентировалась, срезая путь через пустующие помещения через запасной вход, или служебную лестницу. Они несколько раз постучали в дверь, но ответа не последовало. Лили нахмурилась. «Наверное, она в бассейне или в аквариуме», — предположил Юго. «Я только что оттуда. А может, выпила на пассажок с людовиком или АЭС и теперь отлеживается?» Лили сомневалась. Они собрались было уходить, когда она решила проверить еще раз и нажала на ручку. Дверь открылась. «Алиса?» — позвала девушка. «Алиса, ты здесь?» видишь что она не собирается отступать и заходит внутрь, Его последовал за ней. Квартира была копией его собственной с видом на подъемники и башню вдалеке. Внутри никого не было. Все убрано. Голый матрас. В раковине никакой посуды. Ни собранного чемодана, ни одежды в шкафах. Ты уверен, что это ее квартира? Абсолютно. Его присел на корточке перед маленьким холодильником он заметил след от губки которые его протирали внутри уборку точно делали сегодня еще остался запах еды ты права согласился он надо полагать она освободила квартиру накануне его вспомнил что в бассейне алиса сказала ему что уезжает из вальтариуса в среду но отвожут всех я возразила лили она не могла добраться туда сама Его указал на шкаф или сбежала или начу у кого то напоследок она была Близка с кем-то из парней? Заглядывая в ящики при тумбочки Лили покачала головой. Возможно, я только фантазирую. Но, судя по тому, что вчера она была готова пойти на небольшое водное приключение со мной, Алиса не из Она вполне могла с кем-то сойтись, чтобы с размахом отметить свой отъезд. Выбор невелик. Если не любить стиль викингов, то из соревнования сразу же выбывает Эксхелл. Людовик может помериться сексуальностью, разве что с полурастаявшим снеговиком. А что касается трио Арман Пола Мерлен, то они с Алисой точно из разных профсоюзов. Деприжан и Макс немыслимо. Оставался аэс Или Джина. Девушки вроде бы неплохо ладили, если не считать того, что Джина ужинала с ними. А.С. сегодня тоже не было за столом. «Ты можешь представить их вместе?» — спросил он. «Аэс почти никогда не ужинает с нами. Чаще всего он уходит к тебе Но мог ее пригласить. У меня создалось впечатление, что она не отказалась бы пофлиртовать напоследок. Короче, мне так показалось. Лили была последним человеком, которому Юго хотел бы рассказать о своих вчерашних сомнениях и колебаниях. Наконец она вяло кивнула. «Возможно». Если не может уехать сама, где она тогда, по-твоему, сейчас находится? У кого-то еще есть ключи от машины? Да, но обычно так не бывает. Могу поспорить, что она у АЭС или у Джины. Прежде чем выйти в коридор, лив последний раз окинула взглядом квартиру. Наверное, ты прав. Лучше бы она меня предупредила. Пока они молча шли по коридору, мозг Егора работал в полную силу. Ему хотелось быть оптимистичным, успокоить ли ли. Но теперь и он должен был признать, что исчезновение Алисы, если это действительно исчезновение, тоже начало его беспокоить. Допустим, она собралась хорошо провести время или хотя бы ночь с подругой, почему бы и нет, или надраить до блеска квартиру, чтобы не возиться с уборкой в день отъезда. Это он мог себе представить. Но зачем она собрала все свои вещи? Чтобы чемоданы стояли у выхода и не нужно было возвращаться наверх чтобы сэкономить время. Такое предположение имеет смысл. «У вас здесь есть камера хранения?» — спросил он. «Есть, и не одна. ну в конце концов, если она решила опоздать на поезд, это ее дело, тем хуже для нее. Я пошла спать». Его прекрасно понимал, что Алиса и Лили не партнерши и не обязаны информировать друг друга о том, где проводят ночь. Почему же он не мог избавиться от этого неприятного чувства? что именно его волновало. Он был не в состоянии выразить это словами. И не успел ничего сказать, как Лили пожелала ему спокойной ночи и в плохом настроении стала спускаться по лестнице. Он так и остался стоять на площадке, погруженной в свои мысли, пока не сработал таймер и лестница не погрузилась во тьму. «Я не боюсь темноты. Я спокоен». Он вытянул руку, Нащупывая на стене выключатель, в темноте нет ничего страшного, по крайней мере, в реальности, кроме глухого ехидного голоса, который сладострастно нашептывал «Сожрать тебя!»